Глава одиннадцатая. Андрей. Поворот влево. Отразил щитом атаку Гоблина. Второго задержал корнями. Притянул обоих к себе цепом. Применил огненный столб. Отпрыгнул назад. Повторил комбинацию. Собрал лут. Рывок вперед. Удар щитом по следующему. Связал цепом. Опять каст огненного столба. Минус три. А спереди уже мчатся еще двое. Но это Ерунда. За ними идет элитный с огромной дубиной. «Ну, привет, дружок. Погоди, сейчас разберусь этой мелочью и возьмусь за тебя». Связал двух мелких, поджег, принял на щит сокрушительный удар элитки, что спокойно может крошить камни, но не меня и мой щит. Откинул здоровяка назад ударом цепа, корпусом толкнул мелкого, отчего тот отлетел в стену, второго, качнувшись, прижал к другой стене. Поджарил и снова принял на щит выпад элитки. Сместился в бок, подхватил мелкого и, прижав к здоровяку, поджег. Хорошо горят. Душевно. Я настолько привык крошить гоблинов, что уже практически пер вперед, как самый настоящий танк. Все-таки разница в уровнях давала о себе знать. Да и эти гоблины особым умом не отличались, действуя однообразно. Не то чтобы я хотел уничтожать мобов, с которых мне уже не давали опыт, да и деньги падали через раз, но, увы, нужно искать спуск вниз. И вот с этим возникли проблемы. Уж не знаю почему, но в этом данже не работала виртуальная карта. А учитывая тот факт, что подземелье оказалось с огромным множеством коридоров, ответвлений, тупиков и других прелестей запутанного данжа, то обнаружить спуск было непросто. На данный момент я нашел только одну комнату с боссом, и все. Босса я, естественно, не убивал. Лезть туда в одиночку — смерти подобно. Он-то будет моего 26 шестого уровня, еще и элитным может оказаться. Так что как-нибудь без него обойдусь. Эх, а ведь если бы не эта идиотка Вета, могли бы сейчас вдвоем, как я и планировал, грохнуть босса. И зачем только ее уровень поднимал? Вот же дурак, сколько раз наступал за жизнь на подобные грабли, а все едино, лезут туда же, куда не следует. Правильно говорят, сделаешь кому-то добро, в ответ получишь черную неблагодарность. Не ценят люди доброту, и хоть ты тресни. Спас от волка, помог разобраться с игрой, спас от стресса, десять часов поднимал ей уровень, а в итоге получил упреки и вранье. И где тут справедливость? Самое смешное, что у меня всю жизнь так. Собственно, в прошлой жизни встречался всего с тремя девушками. Первая и самая болезненная — это Ира. Мне тогда в свои 18 казалось, что это любовь на всю жизнь, а в итоге она на одной из вечеринок напилась и переспала с моим близким другом. После этого у меня не стало ни друга, ни девушки. Именно тогда я окончательно ушел с головой в киберспорт. Тренировки по 12 часов в сутки, турниры — Поездки из города в город, да и в другие страны частенько ездили с командой. На одном из турниров познакомился с Аней. Прекрасная, добрая девушка. Она даже разделяла мою любовь к играм. Но, увы, все закончилось печально. Правда, надо отдать должное, в расставании больше виноват был я, чем она. Хотя Аня же знала, с кем встречается. И знала, какой у меня режим. Так чего потом жаловаться, что меня вечно нет дома? Что поделать, тренировки сами по себе не проходят, на них нужно трудиться. В общем, в итоге она ушла. Поставила меня перед выбором либо она и семья, либо киберспорт. Если бы мне было больше лет, то, возможно, я бы задумался, но в 22 года не стал сомневаться ни единой секунды, выбрав спорт. Да и как я мог подвести команду? «Вот только именно та команда распалась буквально через полгода». Да, вот и не верь после этого в провидение. Дальше у меня не было постоянной девушки. Были легкие встречи, но ничего серьезного. И так продолжалось, пока мне не исполнилось 30. В этом возрасте я уже ушел из киберспорта в онлайн-игры. Что удивительно, платили в онлайн-играх в итоге больше, чем я привозил с турниров. Правда, имелся еще вариант уйти в команду по доте, но мне не нравился формат, да и в онлайн-играх, честно говоря, попроще. Хотя в некоторых иногда бывало потяжелее, чем в спорте. Особенно зарубы на боссах по 7 или 8 часов, а иногда и целые сутки без передыха. Но зато я стал обеспеченным человеком. Денежных гор у меня не было, но стабильный доход в две штуки зелени позволял смотреть в будущее с оптимизмом. Собственно, в это же время я познакомился с Леной. Причем по онлайну. Просто вместе состояли в одном клане. А потом слово за слово, и вот она уже живет у меня в квартире. Казалось бы, счастливая семья. Вместе живем, вместе играем. Что может быть лучше? Но, как правильно говорят мудрецы, настоящие друзья и любовь познаются только в беде. Так и у меня. Когда после восьми лет совместной жизни Лена узнала, что у меня рак, да еще и без шансов на извлечение, Она просто собрала вещи, пока меня не было дома, и ушла. Было ли мне больно? Не знаю. Обидно, да, было. Но больно? Наверное, все же нет. Боль пришла потом, когда лежал и умирал в больнице. Но до этого момента из моей жизни сами по себе исчезли все друзья и товарищи. Сначала все старались помочь, в основном советами и глупым сочувствием, а после почти все пропали. Смешно, но в больницу со мной возились те, о ком я никогда не думал, как о близких мне людях. Сосед Серега, с которым мы частенько курили вместе, иногда пили пиво во дворе, оказался ближе, чем все мои друзья. Именно он всегда помогал, когда мне становилось плохо, и именно он положил меня в больницу, когда я не смог уже ходить. Кроме него было еще двое, что примчались сразу, как узнали, что со мной случилось. Одной из них была Аня. Да. Лучше бы она тогда не приезжала. Смотреть на нее было больно. Наверное, именно тогда я понял, что совершил ошибку, выбрав игры, а не эту девушку. Но что поделать? Прошлое не имеет сослагательного наклонения. Вторым человеком оказался Игорек. Мой первый напарник в киберспорте, да и вообще мы с ним всегда вместе меняли команды. Нас еще называли, помнится, твиксами. Но если я ушел в итоге в онлайн-игры, то он остался в спорте, став тренером, а после и менеджером целого киберспортивного сообщества. Собственно, из-за моего решения мы тогда очень сильно поссорились и больше не общались. Я думал навсегда, но, как оказалось, Игорь был настоящим другом, который все бросил и примчался ко мне. Большую часть бесполезного лечения оплатил именно он. Вот так и закончилась моя жизнь в окружении всего трех людей, которые до последнего пытались меня вытащить с того света, но не смогли. «Жалел ли я о прожитой жизни?» «Наверное, как и всем, мне хотелось бы изменить многое в прошлом. Но сейчас я понимаю, что менять нужно не прошлое, а себя. Как говорится, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Вот и теперь, вместо того, чтобы, как обычно, спустить на тормозах вспыльчивость веты, я пошел на принцип. Раньше я столь категоричным с девушками не был. Не хочет говорить правду и нормально общаться, значит, пусть сама развлекается в этом мире». Желания что-то выяснять не было. Иногда, мне кажется, женщины думают, что мы должны их любить или лелеять только потому, что они слабый пол. Вот только у меня уже давно не то же самое отношение к ним, как раньше. Все, хватит терпеть их заскоки. Пускай сами борются со своими тараканами. Конечно, Вета очень красивая девушка, и изначально я был бы не против сблизиться с ней. Но не тогда, когда человек считает нормальным врать, и скрывать правду. Не спорю. Я отрубился и отчасти виноват в том, что произошло, но, с другой стороны, я проверил всю округу и даже подумать не мог о том, что ей придется с кем-то сражаться. Но ведь каким-то образом мобы пришли в грот, а значит, она что-то сделала? Непонятно, правда, что именно? но ну, да, это ее проблемы. Могла бы просто сказать правду, и вопрос закрылся бы сразу. Ну, допустила ошибку. Бывает. «Не делать же из этого трагедию? Врать-то зачем? Да еще и наехала на меня. На пустом месте. Моба ей не отдал, видите ли, лично добить. Ну ничего, сейчас она этих мобов сможет убивать сколько хочет и где хочет». Я неспешно продвигался по коридорам, при этом их защищая в поисках спуска вниз, и в итоге к вечеру забрался куда-то уж больно далеко. Зато спустил пар и перестал злиться в первую очередь на самого себя за доверчивость и излишнюю надежду в отношении Веты. Но вот, когда пришла пора остановиться и отдохнуть, а точнее поспать, я осознал, что вся моя горячность имеет последствия и для меня самого. Как спать, когда мобы вокруг? Да, все-таки должен признать, я погорячился. Надо было перетерпеть до выхода из данжа, а уже потом расстаться с светой раз и навсегда. Вот же гадство! И что теперь делать? Идти назад? Но куда? Я настолько далеко зашел, что вряд ли быстро найду дорогу назад, и не факт, что она осталась на том же самом месте. Впрочем, чего это я расслабился? Есть и другие способы безопасного сна. Правда, придется потратить кучу серебряных, но что поделать? По-другому выспаться не выйдет. Выбрав одну из пещер в тупиковом и зачищенном от монстров проходе, я купил сигнальный амулет за целых 50 серебряных. Ужас! Это не цены, а грабеж на ровном месте. Зато теперь могу расположить этот амулет в коридоре за 20 метров до моей пещеры, и если кто-то пройдет мимо него, то меня тут же разбудит система. Очень удобная штука. Жаль, только в нем всего 10 зарядов. Точнее, он может сработать только 10 раз. а еще у него запаса энергии всего на 110 часов. С одной стороны это много, а вот с другой хватит максимум на 14 ночей. Устроившись на полу прямо в доспехах, я решил посмотреть, что там творится на ауке игроков. Как-никак уже четверо суток прошло, так что первые удальцы должны были выставить хоть что-нибудь на продажу. И действительно, аук оказался забит вещами отличного качества и при этом с ценами дешевле магазинных. «Ну да, это неудивительно. Я бы тоже продал свой доспех, если бы не этот чертов данж». Еще были какие-то съестные поделки с минимальным бонусом для характеристик. Ну и, в общем-то, все. Ах да, встречались и напитки, в основном алкогольного направления, но присутствовали и обычные банки на восстановление ХП, манны и выносливости. То же самое, что и в магазине, но на порядок дороже. И какой смысл в такой продаже? Надежда на лохов? Никогда не понимал таких псевдохитрецов. Тратить серебряной в робкой надежде поймать идиота, который не прочитает описание товара до конца и купится на громкий заголовок «Банки восстановления полного запаса манны, здоровья и шкалы выносливости». Закрыв аукцион, обратил внимание на карту. Мне давно уже не давал покоя один вопрос. Можно ли, уменьшив ее до предела, прикрепить к контурам материков и тем самым вычислить, где я нахожусь, а заодно и где находился. Все оказалось проще, чем я думал. Стоило начать увеличивать масштаб карты, как она сама, словно отозвавшись на мой запрос, открыла вид на всю поверхность планеты. Причем контуры материков на ней уже виднелись. Собственно, это почти все, что там было. Повертев ее так и сяк, я, наконец, нашел себя в центральной части Южной Америки, а почти через час поисков Обнаружил тот самый открытый участок, где возник изначально. Оказывается, я появился недалеко от гор Кавказа, где-то посредине между Черным морем и Каспийским. Кажется, где-то там примерно находился город Пятигорск, но это не точно. Я с детства с географией не особо дружил. Прикинув, что лучше всего будет, когда вернусь двинуться в сторону Грузии, а потом в Турцию, я задумался. «Там много гор, а значит и много данжей». А еще там тепло почти круглый год, как раз как я любил. Хотя, может, в горах Кавказа мне этих данжей хватит с головой. Хм. А тут еще на карте показано расположение обелисков. И вот тот, что находился на материке Евразия, располагался аж черт знает где. Примерно в географическом центре России. Там еще вроде как уральские горы, но это не точно. Если честно, я и не помню так вот визуально, где они. «Одно могу сказать точно. Идти в ту сторону — это капец как далеко. Ближе, по-моему, до африканского обелиска дойти, чем до этого в России. Хотя визуально вроде одинаково». М «Да, о чем я думаю? Если пешком в любую сторону, то это месяцы пути, если не годы. Тут-то никаких дорог нет, а значит придется переть по прямой через леса, поля и еще каким-то макаром преодолевать реки, в которых, как мне кажется, всякой опасной живности тоже хватает». Интересно, а как на другой материк добираться? Искать всяких хитрых темных эльфов и им подобных? Или же придется строить корабли, как в древности? Хороший вопрос, но пока без ответа. Странно, что система молчит. Получается, это очередное усложненное условие от игры? Но зачем? Странно это все и непонятно. К чему эти ненужные трудности? Закончив рассуждать, кое-как улегся и после часа мучений наконец уснул. Второй день прошел так же, как и первый, почти так же. После долгих блужданий по этому, казалось бы, бесконечному подземелью, вынужден был себе признаться. Я заблудился. Несколько раз пытался найти путь назад, но в итоге только окончательно запутался. К тому же идея с метками полностью провалилась. Проходы оказались самовосстанавливающимися. Что я только не пробовал, но через пять часов от моих меток ничего не оставалось. Пробовал оставить пустые банки, и даже полные, но они также исчезали без следа, стоило мне только удалиться от них метров на пятьдесят. Похоже, этот лабиринт сложный не только с точки зрения монстров, но и в географическом плане. Гоблинов я тоже убивал по ходу дела. Опыта, как и раньше, с них не было, но зато уровень клана потихоньку рос. До второго еще далеко, но, думаю, я все-таки рано или поздно его возьму, и получу пассивку на увеличение ХП для всех членов клана на 1%. К сожалению, первые активные умения клана начинались только с четвертого уровня. А до него еще, мягко говоря, далеко. Там столько опыта нужно, что мама не горюй. На второй клана 10 тысяч орков, на третий 20 тысяч, и на четвертый уровень 40, ну и так дальше. Зато на четвертом, кроме активного умения на увеличение любого урона на 10% в течение 20 минут, еще и добавлялся гильдейский банк, а на пятом — клановое хранилище. Вкусные штуки, до которых расти и расти. Под конец второго дня, устроившись в очередной пещере, я тяжело вздохнул и попытался уснуть. Сон не шел абсолютно. Как бы не хотелось это признавать, но одному в пещерах находиться скучно и безумно одиноко. Открыл вкладку клана и убедился, что Вета жива и здорова. Ну и слава богу. Может, стоит с ней все же помириться? Хотя это вроде не я с ней ссорился, а она со мной. Ладно, если повезет, то еще найдем друг друга. Если только от скуки не помрем в этих катакомбах. Они реально кажутся бесконечными. Нужно срочно что-то придумать с картой, а то так можно бродить месяцами, если не годами. Интересно, если в этот данж кто-то еще захочет войти? Он попадет к нам или новое подземелье создастся? Система тут же ответила. Пока мы не покинули данж, любой зашедший попадет к нам. М да, однако интересный поворот. Проснувшись на третий день, я решил заняться мозговым штурмом. Нужно решить проблему карты. У меня был только один вариант — рисовать самому. Для этого полез в магазин в поисках бумаги и ручки, но ничего подобного не обнаружил. Их просто не было. Да. И что теперь делать? Купить кожу и рисовать на ней? Эй, система, как карту самому рисовать? Упс. Ответила. И почему я раньше не спросил? Вот же баран. Совсем думать разучился. Оказывается, можно создать отдельный раздел в картах и там рисовать свой план, причем мысленно и объемно. Вот это я понимаю. Совсем другое дело. Ну раз инструмент есть... то пора браться за дело. В этот раз я весь день методично шел вдоль левой стены и постоянно рисовал все проходы в моей виртуальной карте. Помнится, если держаться одной и той же стороны, то рано или поздно пройдешь весь лабиринт по кругу. Правда, в этом плане имелась одна проблема. Если лабиринт имеет замкнутые круги, то я просто вернусь в то же место, с которого начал составление плана подземелья. Ну да ничего. Рано или поздно, но все подземелье зарисую. Тут главное двигаться четко по направлению и не спешить сворачивать без плана. Потратив весь день на рисование, я устал больше, чем от простого уничтожения мобов. Хотя и их тоже пришлось прилично так перебить. Заодно я еще заметил, что, судя по некоторым прибавкам опыта в уровне клана, Вета тоже гоблинов убивает. Это хорошо. Интересно, а как она там одна справляется? хотя элитку уже убила как-то, так что, думаю, если к боссам не полезет, будет жить. Слава богу, гоблины умом и сообразительностью не отличаются. Устроившись на очередную ночевку, я долго колебался, снимать доспех или нет. Спать в нем жутко неудобно, но и рисковать не хотелось. Я же до сих пор не знаю, из-за чего явились тогда мобы. Вот же вредная и дурная девчонка». Столько проблем из-за ее глупости, что просто капец какой-то. Нет, никаких мировых. Проходим данж и разбегаемся в разные стороны, как в море корабли. Проснулся я не как всегда сам, а от вибрации амулета, связанного с сигнальным артефактом. Сначала даже не сообразил, в чем дело, а когда понял, чуть не вскочил сразу с места, но вовремя остановился. Медленно надел шлем... и приготовился к встрече незваных гостей. Честно говоря, я ожидал увидеть Вету, а не гоблинов. Но в мою пещеру зашли именно мобы. Четверо обычных и один элитный. Хм, получается, я зря на Вету ругался? Она реально ни при чем? Да, даже как-то неудобно стало. Эх, кажется, опять сделал неверный вывод. и Ведь даже извиниться не выйдет. хотя это все равно не давало ей права на меня кричать. «Такс, а чего это вы сюда приперлись, ребятки?» Продолжая сидеть на полу пещеры, я из своего темного угла наблюдал за тем, как гоблины вошли в пещеру и начали принюхиваться, и более того, внимательно осматриваться. Какой-то странный патруль гоблинов, да еще и, похоже, разумнее сородичей. Но то, что эти кадры стали делать после, ввергло меня в шок. Гоблины устроились возле одной из стен пещеры и принялись ее долбить. Причем больше всех старался здоровяк. Я же продолжал тихонько наблюдать за этим непонятным процессом. Первый раз видел такое. Наконец, не выбив солидную часть стены, достали оттуда сундук. Самый настоящий. Открыли его и положили что-то внутрь. Вот тут я уже не выдержал и вскочил с места. Мне и самому интересно стало, что там. Среагировали на меня моментально. Все пятеро рванули в мою сторону. Я лишь криво усмехнулся под шлемом. И не таких уничтожал. Хотя в этот раз пришлось повозиться. Уж очень прыткие попались мобы. Еще и здоровяк несколько раз хорошенько так зарядил своей дубинкой мне в бок. Ну, да доспех выдерживал и не такое. А эти мелкие так и норовили воткнуть кинжалы в сочленение доспеха. Вот же умные и шустрые кадры. Но я давно уже не мелочь пузатая. Десять минут — и все. Бой закончен. Так, а теперь посмотрим, что там за сундук. Кстати говоря, дропа опять с гоблинов не было. Да и денег всего одна серебряная упала. Кажется, чем больше я их убиваю, тем меньше денег дают. Печально. Подойдя к сокровищу, я взглянул внутрь и разочарованно вздохнул. То, что мне думалось ценным и интересным, оказалось кучей барахла, кинжалы обычного качества, несколько шлемов и куча набедренных повязок. Это, блин, издевательство, а не сундук. Хоть бы что-то хорошее положили, уроды. С досадой пнув это недоразумение... Я, недолго думая, продал все в магазин и в тот же миг замер на месте. Это как это? Почему за этот сундук с хламом мне дали целый один золотой? Так, стоп. Кажется, я только что профукал свое счастье. Я же все перебрал. Ничего ценного там не было. Так в чем тогда дело? Пришлось еще раз делать запрос у системы на полученный лут. И только после детального изучения я, наконец, нашел то, что стоило так дорого. Это оказался камень. Самый вроде обычный камень, но в реальности он оказался магическим. Вот же гадство! У меня и распознавание есть. Почему не сработало? Блин! И ведь обратно этот камушек не заберешь просто так. Чтобы выкупить его, нужно уже два золотых. Вот хитрая система. Блин, обидно, черт возьми. Я, конечно, не знаю, куда этот камень можно применить, но от этого легче не становилось. Хотя чего чего я так нервничаю. У меня теперь цельный золотой. Так что живем, народ. Успокоившись и взяв себя в руки, я задумался над другой проблемой. А как найти схроны гоблинов, подобные этому? Должно же хоть что-то напоминать о них. Пришлось осмотреть всю пещеру и стены, но ничего интересного так и не нашел. Да, кажется, в этой игре явно еще пригодится умение или характеристика следопытая или что-то подобное. Но сейчас у меня этого нет, так что придется надеяться на удачу. Вдруг опять повезет. Ну а пока пора идти дальше и составлять план. Я проснулся на пару часов раньше, чем обычно, но да ничего, вроде и так нормально выспался. Четвертые сутки сменились пятыми, а после и шестыми. Только на седьмые я, наконец, нашел спуск на нижний этаж. В конце одного из самых длинных и просторных коридоров, на удивление пустого и чистого, находился большой зал с шестью колоннами и просто огромными воротами в конце. Высотой метров пять и шириной в три Они величественно возвышались над залом и слабо светились зеленым. Впечатленный таким видом, я подошел к ним вплотную и осознал, в какую задницу мы попали. А все дело в трех точках на воротах и пояснении системы. На уровне плеч расположились три небольших углубления для ключей. Сами ключи можно получить убив трех боссов этажа. Это уже объяснила сама система. «Да, вот тебе и сюрприз. Все-таки придется договариваться с Ветой. Без нее я боссов не убью. Вот только что в итоге мне делать? Хотя чего я мучаюсь? Оставлю тут сигнальный артефакт и буду изучать проходы рядом, а вечером возвращаться и ждать вету». Искать ее по всем катакомбам — это плохая идея. А так, если она сюда явится сама, то амулет подаст сигнал, и я успею ее тут застать. Ну, надеюсь на это. Все-таки вряд ли она, обнаружив этот зал, сразу же умчится дальше. Как минимум захочет рассмотреть, как тут и что. Так, решение принято, пора действовать. Где два босса, я уже знаю, осталось найти третьего, и все будет ок. причем найти нужно того кого я в свое время уже находил в самом начале Эх тяжела ножа глупца нет чтобы сразу подумать о составлении плана хотя кто ж знал что тут настолько обширные катакомбы